Мечта о Ладоге. Надеюсь, что слушатели не забыли о том, как Волька позорно провалился на испытаниях по географии. Такое событие трудно забыть. Помнил об этом, конечно, и Волька. Помнил, и тайно от Хеттабыча тщательно готовился к переэкзаменовке. Как раз на другой день после возвращения из Италии он должен был пойти пересдавать географию. Между тем было совершенно ясно, что Вольке нельзя было даже заикнуться о том, куда он сегодня должен пойти. Волька, пораскинув мозгами, нашел, наконец, повод для того, чтобы на время освободиться от мешавшего ему старика. «Вот что, старик», — сказал он невидимому Хатабычу, тихо посапывавшему на своем обычном месте под Волькиной кроватью, — «нам нужно серьезно поговорить о твоем образовании». «Ты же абсолютно неграмотный. Не умеешь ни читать, ни писать. Это очень стыдно. В нашей стране все учатся, и ты тоже должен обязательно подналечь на грамоту». «Но я уже так не молод. Пристало ли в мои годы заниматься такими делами?» — жалобно спрашивал хатабыч «Пристало?» — сурово ответил ему Волька. «А мне просто стыдно, что среди моих друзей имеется совершенно неграмотный». — Меньше всего я настроен ставить тебя в неловкое положение, прелестный Волька, — ответил со вздохом Хаттабыч. — Приказывай мне, когда начинать свое образование. — Из чего? — Вот это деловой разговор, — обрадовался Волька. — Мы начнем немедленно. С этими словами он быстро разыскал среди своих книжек старый замусоленный букварь по которому давным-давно обучался грамоте, и наспех позавтраков повел Хаттабыча на берег реки, подальше от нескромных взоров. Хаттабыч оказался на редкость старательным и способным учеником. Он схватывал все буквально на лету, и уже через какой-нибудь час он с наслаждением читал, несколько нараспев «Моя мама любит» меня вот я вырос большой поступлю в школу я мою уши мылом дедуш как то и делай не «Свисток!» «Ну а теперь», — сказал Волька, когда Хатабыч совсем бегло прочел весь букварь от начала до самого конца, «теперь тебе нужно научиться писать. Только вот жалко, почерк у меня не важный Ты оставайся здесь, а я сбегаю, позвоню Женьке. У него чудесный почерк. Ты пока что попробуй почитать эту газетку». И, сунув старику в руки свежий номер газеты, Волька спешно позвонил Жене, велел ему прийти к Хатабычу, а сам поехал в школу, где спустя небольшое время издал без особых приключений на отлично испытание по географии. Когда он вернулся на речку, старик под руководством Жени уже научился писать не хуже любого третьеклассника, и теперь, удобно устроившись в тени под большим дубом, читал Жене вслух газету. «Сдал на отлично» шепотом сообщил вольк своему приятелю и прилег около вонятно читавшего хатабыча между тем старик перешел к отделу спортивные новости и первая же заметка заставила вольку и женю грустно и завистливо вздохнуть в средних числах июля писалось в этой заметке из архангельска «Отправляется в Арктику, зафрахтованный центральным экскурсионным бюро ледокольный пароход «Ладога», на котором проведут свой отпуск 68 лучших стахановцев Москвы и Ленинграда. Рейс обещает быть очень интересным». «Вот это да!» — произнес мечтательно Волька. «Вот это поездочка! Только прикажите, о превосходнейшие мои друзья!» — И вы поедете куда только захотите, — пылко сказал Хатабыч. Но вольк вместо ответа только еще раз вздохнул, а Женя пояснил тут же старику причину этого безнадежного вздоха. — Нет, Хатабыч, нам на ладгу не попасть. На нее, брат, только знатные люди могут рассчитывать попасть. Хатабыч хитро улыбнулся. Старик честно выполнил свое обещание. Он просто устроил так, что когда все четыре наших героя явились на борт Ладоги, их очень хорошо встретили, предоставили им две превосходные каюты и ни разу не поинтересовались, по какому, собственно говоря, праву они попали в состав экспедиции. Вот теперь, когда слушатели ознакомились с тем, как наши друзья очутились на Ладоге, мы можем со спокойной совестью продолжать свое повествование.